Глава семнадцатая. Из Парижа мадам де Ворк со своими спутниками выехала через два дня. Крупный обоз в сопровождении полусотни наемников и эскадрона королевских рейтер направлялся в порт Кале через Амьен. Эта часть путешествия оказалась на редкость спокойной. Не заметить такой обоз разбойники не могли, но атаковать не решились. Истосковавшаяся по комплиментам и восхищенным взором графиня всю дорогу флиртовала с офицерами, впрочем, не переходя грани приличия. Всем было хорошо, кроме Ажана. Нет, прекрасная дама была корректна в рамках дворянских традиций, в упор своего телохранителя не замечала, но и не пыталась от него улизнуть. Но кавалеры! Почему-то шикарные господа решили, что Жан – великолепная мишень, на которой можно продемонстрировать вершины казарменного остроумия. Насмешком подвергалось все, от одежды и оружия до, простите, интимных подробностей его анатомии. Изящество в сочетании с утонченностью кувалды навевали на нашего героя тоску, заставляли постоянно помнить о и предстоящей оплате, чтобы, подобно Шарлю Сезару, Не свалить от этой благородной компании в другой конец обоза. Но нельзя. Контракт, однако. Два дня он стоически терпел, успокаивая себя мыслями о бренности сущего и необходимости снисходительного отношения, пусть и обидным, но все же мальчишеским выходком. На третье терпение кончилось. В одной из придорожных таверин, после завтрака, когда обоз готовился к отъезду, Жан обратился к госпоже, вокруг которой, как всегда, кружили благородные господа. Ваше сиятельство, а хотите увидеть удар мастера? За все время путешествия ее телохранитель Первый раз решил похвастаться. Такого графиня упустить не желала. — Ну что же, Жан, попробуй нас удивить. Тут же из заранее принесенной корзины были извлечены пять бутылок вина. Месть потребовала денег. Поставленные на стол в ряд И Ажан одним ударом боевой шпаги срубил у них горлышки, да так, что сами бутылки не шелохнулись. Немая сцена. Нет, отбить одним ударом горлышко одной бутылки — фокус красивый, но несложный. Просто надо знать, как ту бутылку держать, в какую точку и под каким углом наносить удар — Но сбить сразу у пяти, да еще стоящих в ряд, да так, чтобы они не упали? О! Для этого надо обладать уникальным глазомером, молниеносным, можно сказать, идеальным ударом, железной рукой и стальным хладнокровием, и бутылками. Внизу горлышко, которых после нехитрой обработки появляется трещина. Тут самое главное, чтобы те горлышки от сквозняка не отвалились. Только почтеннейшая публика, к счастью, о последнем нюансе не догадывалась. И все, проблема была решена а Жан был признан великим фехтовальщиком, насмехаться над которым как-то не камельфо. Еще одним последствием этого подвига стало то, что их путешествие прославилось на всю Галлию под названием «Пьяный обоз». И вовсе не потому, что в нем много пили. Впечатленные дворяне, пытаясь повторить трюк, естественно, безуспешно скупали по пути все вино, за которое могли заплатить. Трактирщики на дороге в Кале потом много лет вспоминали, сколько бутылок было куплено, и тут же безжалостно и бестолково разбито вошедшими в спортивный раж господами. Но всякое путешествие заканчивается. По мере приближения к Мену госпожа де Бомон становилась все тише, стремилась остаться наедине со своими мыслями. Все-таки встреча с отцом желанна, но и страшит. Много лет назад она пошла против его воли, связав жизнь с неродовитым и небогатым деворгом. Вначале молодой красавец, на две недели по каким-то делам приехавший в Амьен, обворожил юную графиню остроумием и той непередаваемой легкостью общения, когда едва знакомый человек кажется старым другом, рядом с которым всегда надежно и уютно. Они познакомились в компании молодых дворян на графском балу. Кто и почему выдал приглашение Деворгу, которого по статусу не должны были на тот бал и близко подпускать, она никогда не интересовалась. Запомнились лишь их танцы и какая-то уютная радость просто от того, что они рядом. Вроде бы Деворг... Несколько раз отлучался после разговоров с какими-то мужчинами, но каждый раз возвращался к ней, иногда, правда, чем-то озабоченный. А затем были встречи, конные прогулки по окрестностям города пока отец не заподозрил неладное, после чего устроил дочери грандиозный скандал и выгнал молодого дворянина из города, запретив возвращаться под страхом смерти. Вновь Деворг появился в Амьене через три месяца. Израненный, едва живой, он ехал, точнее, его везли, из Кастильской Фландрии в сопровождении одного из виднейших вельмож королевства маркиза де Шутта. И именно де Шут настоял на том, чтобы граф разместил шевалье в своем замке, да еще в лучшей комнате, да еще обеспечил уход и лечение. Она случайно услышала этот разговор, маркиз. Ни о чем не просил владетельного графа, просто сказал, что этот герой заслужил благодарность своей страны и не следует делать исключения в Амьене. А вот почему он герой, объяснять не стал, да и граф, впрочем, не спрашивал. Теперь молодые люди виделись ежедневно, и когда Деворг поправился просто вместе уехали в Париж. Тогда влюбленная графиня даже не попыталась поговорить с отцом. Зачем? У нее и так все было хорошо. Через месяц была свадьба с любимым, которую неожиданно благосклонно приняло высшее общество, где муж неожиданно оказался своим человеком. Только через год мадам де Ворк первый раз написала вам Амьен. Письма с тех пор и дочь, и отец писали очень вежливые, в которых не было прежнего доверия и тепла. А два года назад супруга неожиданно перевели в Тулузу. У них только что родилась дочь, но деворк настоял на отправке ее в Амьен. Вроде как неизвестно, что будет на новом месте. Так пусть маленькая Тереза Поживет под графским присмотром. Вот так. Будет тяжелый разговор с отцом и встреча с дочерью. И в ожидании этого как-то нет желания болтать ни о чем и хихикать над глупыми шутками. Только окружающие этого не знали. Господа дворяне решили, что графиня изволили задрать нос, а потому стали держаться от нее на дистанции. Спасибо Ажану, не лез с разговорами, просто был все время рядом. В амьене мадам де Ворк, наскоро распрощавшись с новыми знакомыми, поехала к замку. Господи, как же колотилось сердце! Только бы не расплакаться, не выдать волнения, от которого потеют ладони и холодеет спина. Графиня всегда должна быть графиней. Поэтому, подъехав к воротам, она представилась стражникам вполне твердым голосом. «Передайте владетельному графу, что у ворот стоит его дочь». «Что тут началось?» Один из стражников опрометью бросился во дворец. Старший караула взял лошадь под уздцы, помог спуститься. Остальные застыли в почтительном поклоне, впрочем, продолжая наблюдать за обстановкой и не выпуская из поля зрения ее спутника. Службу охрана знала прекрасно. В светлом рабочем кабинете, сидя за монументальным дубовым столом, граф... Амьенский изучал отчет управляющего: сколько поступило налогов, сколько потрачено, сколько и куда предстоит заплатить. Та самая работа, неяркая, тихая, которой не принято хвалиться, но именно она составляет суть долга владетельного дворянина. За этим занятием он полностью отстранялся от окружения. Не дай бог упустить какую-то мелочь, которая может вылиться в абсолютно непредсказуемые проблемы. Поэтому и доклад секретаря вначале пропустил мимо ушей. Пришлось повторить. Потребовалось несколько мгновений, чтобы господин вначале отвлекся от дела, потом осознал новость, а потом бросился к воротам, как мальчишка. Но только до выхода из дворца, затем годами наработанная привычка взяла свое, и к дочери подходил уже мудрый, величественный владыка. И не важно, что в душе бушевал огонь, Вассалы и челядь должны видеть, что их господин все знал заранее и ничему не удивляется. Только обнял дочь так, что ребра чуть не хрустнули. Ну, так со стороны этого не видно. Обнял, пригласил в дом для семейного разговора. Все степенно, все уравновешенно. Однако графиня нарушила идилию, порывисто оглянулась на Жана, спокойно стоявшего у ворот. — Отец, подождите! — граф удивленно поднял бровь. — Я должна рассчитаться с охранником. С этим он посмотрел на Жана, как смотрят на котенка, нагло усевшегося на господском пути. И то сказать, ожидать, чтобы господин узнал в полуседом простолюдине с изуродованным лицом симпатичного молодого дворянина, которого когда-то приглашал на службу, это из области сказок министрелей. И сколько мы ему должны, граф голосом выделил мы, показывая, что не отделяет себя от дочери. 400 кю. Сколько? Да за эти деньги он что? Через земли мавров тебя провел, отбиваясь от орд злых бедуинов. Отец, эта сумма была обещана изначально, и поверь, он ее заработал. Впрочем, Об этом я расскажу позже. Не стоит, наверное, посвящать в наши дела слуг. Мадам деворк улыбнулась самая обаятельной из своих улыбок. — Эй, ты! Подойди! — подозвал граф Жанна. — Слушаю, ваше сиятельство. Ответ — поклон. Все строго по этикету. Только вот Царапнула вельможу какая-то несправедливость. То ли спина не так согнута, То ли ноги не так стоят, То ли взгляд не тот, то ли голос. В другое время это бы насторожило, Но не сейчас, когда дочь приехала. Завтра придешь к воротам в десять часов, Казначей принесет расчет. Голос резкий, Недовольный, таким обычно с плутами разговаривают. — Благодарю, ваше сиятельство. Низкий поклон холопа господину, разворот, и можно идти. — Жан, подожди. — Жан, мне нужен слуга. Я хочу, клянусь, таких денег тебе нигде не предложат. Ты мне нужен. — Благодарю, но нет, очень вежливо. Оттого и очень обидно. Прислуживать все-таки не для меня. Вот если потребуется помощь, и другое дело. Тогда мои знания и способности будут в вашем распоряжении. Еще один вежливый поклон, поворот. Уже во дворце, усаживая любимую, но еще непрощенную дочь в кресло своего кабинета, граф вспомнил. О, у него действительно была уникальная память. — Я предоставлю свои знания и способности в ваше распоряжение в любой момент, когда они будут вам нужны. Именно это обещал один курсант Клесонской академии. — Совпадение? — Конечно, тот курсант мертв. Об этом всей Галлии известно. Но вот что, родная, начни-ка ты свой рассказ с поездки в Амьен. Что-то любопытство во мне разыгралось. Париж. Дом Виконта Транковеля. Виконт Транковель в пятый раз перечитывал письмо. Несомненно, оно было написано его другом. Но вот друзья, они уже лет тридцать, переписываются часто, и ни разу Виконт не получал ничего подобного. Обычно барон де Безье рассказывал о семье, интересовался столичными сплетнями, приглашал погостить, но никогда он не сообщал политической информации тем более такой убойный. Фактически он раскрыл Кастильского шпиона, досаждавшего Галлии уже несколько лет. Барон не мог знать, что два года назад по совету некоего бывшего полицейского полковника, которого Транкавель лично вызвал из другого мира и поселил в тело старшего сына де Базье, Из Парижа были удалены несколько руководителей разведки, на которых пало подозрение в измене. В том числе и этот Деворк. И теперь на нем сошлись факты, объясняющиеся только одной версией. Изменник именно он. Транковель – придворный врач, не разведчик. И не полицейский, но он опытный политик и интриган, привыкший доверять своей логике и интуиции. А эта парочка уверенно говорит, что здесь что-то не так. Ибо, дорогой Виконт, что вы изволите видеть? У вашего друга якобы юного барона Добезье есть сослуживец в Клесонской академии, — Целый граф Амьенский, — рассуждал Транковель. — Бывает, тем более, что поступали они под вашим личным присмотром, так что совпадение, ладно. Затем два курсанта подружились, и так бывает, тем более, что барон однажды вытащил графенка из глубокой лужи дерьма, в которую как-то на редкость грамотно Де Бамона затолкал. Здесь тоже совпадение? Проверено. Потом барон погиб. Самоубийство на глазах множества свидетелей. Увы. Хотя жена владетельного барона до сих пор не верит в его смерть. И извлечь труп из ревущих прибрежных волн невозможно в принципе. Однако мать есть мать. У нее надежда не умрет никогда. Далее. Графиня сбежала с Деворгом против воли родителей. Ну, здесь и обсуждать нечего. Пять лет назад об этом судачил весь свет. Пока все логично. До момента выезда мадам де Ворк из Тулузы. Ехала в Париж, а приехала в семью покойного друга своего брата. Кстати, Безье в другой стороне от Тулузы. Через него в Париж никто не поедет. И именно там она с потрохами сдаст своего любимого супруга единственному, пожалуй, в Окситании человеку, который может передать эту информацию одному из немногих в Париже людей, знающих, что с ней делать. В этом барон, который, отродясь политикой, не интересовался, внезапно осознает ее важность и пишет Транковелю. Это нападение боевого мага. Все равно, как если бы охотиться на несчастную женщину отправили целый полк. Чушь. Причем чушь легко проверяемая. Виконт, вы часто чувствовали себя идиотом? С другой стороны, игнорировать эту информацию нельзя. А что можно? А можно ее действительно проверить. Кто там посланник де Савьер, где-то вы о нем уже слышали. Ладно, пойдем побеседуем с этим де Савьером. Лейтенант сидел в приемной влиятельного вельможи в полной растерянности. Получив письмо от барона, он рассчитывал лишь передать его прислуги и быстренько ретироваться, но не тут-то было. Охранники на воротах вежливо, но настойчиво пригласили шевлея подождать ответа. И вот уже больше часа приходится сидеть и ждать неизвестно чего. Нет, на стенах Сен-Боа под магическим обстрелом было легче. Там хоть ясно, чего бояться. Наконец двери кабинета открылись. И вышел богато одетый вельможа, лет около пятидесяти, темноволосый, с сединой на висках. «Шевалье де Савьер?» — спросил он, доброжелательно улыбаясь. «Прошу вас, пройдите в кабинет. Не поможете мне прояснить несколько вопросов?» «Влип», — подумал лейтенант, — «не знаю, чем». Во что и за что, но точно влип. Господи, ну зачем я связался с этим письмом? Проходите, шевалье, присаживайтесь, где вам удобно. Желаете вина? Вот, попробуйте. Есть в Окситании такая деревушка Брам. Там делают изумительное вино. Никогда не слышали? — Не слышал, господин Виконт. — Но вино действительно прекрасное. Ноты черной смородины и фруктов великолепно сбалансированы. — Разбирайтесь. Всегда приятно угощать знатока. — О, кажется, вы разбираетесь не только в вине! — воскликнул Транковель, увидев рукоять шпаги де Савьера до того прикрытую дорожным плащом. «Это же наградная шпага! Да вы герой! Можно узнать, за какую битву вы ее получили?» «Я был лейтенантом в крепости СНБА». «Как? Вы командовали этой героической обороной?» «Весь Париж шумит о подвиге защитников», Оставшихся без командиров, а герой, оказывается, скромно сидит в моей приемной и робеет, как нищий провинциал. Я действительно нищий провинциал, господин Виконт. И я не командовал обороной, я был магом крепости. Командовал один сержант, командир взвода, маг де Савьер. Транковель пропустил, мимо ушей слова о командире, вспомнил. Однако, господин Виконт, вы можете гордиться своей памятью, так значит, это, спасая именно вас, Шавалье, юный барон де Безье, лишился дворянства. Как он говорил, Все странше и странше. Куда уж странше? С этого момента взгляд хозяина изменился. Добрый доктор, веселый балагур, да ладно! Сейчас на его месте сидел жесткий вельможа, одного слова которого достаточно, чтобы сломать жизнь любому, кто встанет у него на пути. — Господин лейтенант, у меня два вопроса. Точнее, три. Первый. Вы раньше встречались с кем-либо из баронов де Безье? — И да, и нет, сударь. Де Савьер подобрался, стараясь отвечать максимально четко. Сын владетельного барона однажды спас мне жизнь, но я его даже не видел. Был на грани истощения. Вы, может быть, слышали балладу о черном бароне и жестокой хранительнице? Так черный барон — это тот самый сын, а спасенный им юноша — я. Второй вопрос. Как вы оказались в свите, мадам де Ворк? Помилуйте, господин Викон, не был я ни в какой свите. Шевалье де Ворг нанял охранником жены того самого сержанта, точнее уже унтер-офицера, который командовал обороной сен То есть выжившего в отставку унтер-офицера де Савьер сбился, но смог вновь собраться. А мне надо было в Париж, вот я и поехал с ними за компанию. И третий как вместо Парижа вы попали в Безье. Это же в другую сторону. По дороге на нас напали. Представляете, среди нападавших был боевой маг. Удалось отбиться, но на всякий случай решили сменить направление. А я даже мечтал выразить почтение родителям своего спасителя. Вот и предложил ехать в Безье. — И как, выразили? Транковель насмешливо прищурился. «Почтение — Почтение не решился господин Виконт. Де Савьер с сожалением развел руками. — Оказалось, мадам де Ворк — сестра друга погибшего барона. Мне показалось, что такое совпадение владетельному барону может не понравиться, поэтому я умолчал о своей истории. И в заключение, вы знакомы с самим шевалье де Воргом? — Да, господин Виконт, твердо ответил лейтенант, и очень этому не рад. А дальше де Савьер рассказал и о таинственной смерти трактирщика, и о гибели схваченного лейтенантом убийцы, и о Караковом скакуне, и о странностях, связанных с передачей сообщения о готовящейся войне с Кастилией, и о неожиданной гибели Капрала, рассказавшего о попытке Деворга скрыть информацию из СНБА от маршала де Камона. Жан хорошо подготовил его к этой беседе. Благодарю вас, господин лейтенант. Что намерено делать в Париже? Вновь превратившись в радушного хозяина, спросил Виконт. Меня пригласили на заседание Президиума Магической Академии выступить с закрытым докладом по обороне СНБА. А дальше куда пошлют? Решать не мне, я человек военный. Что же, удачи, военный человек. «Надеюсь, следующее назначение вас не разочарует?» «Ну что, господин Виконт, легче стало?» Со злой иронией подумал Транковель. «Все ясно, хоть сейчас в суд дело передавай. Даже пытать никого не надо». И этот маг... Он ведь даже не пытался защитить свои мысли, хотя мог с его-то потенциалом. Пару раз только прикрылся, да и то, когда говорил о пустяках, скорее по привычке. — Вот так, господин Виконт, сидели вы, ворон считали, и, пожалуйста... Все вам на золотом подносе само в руки приплыло. Даже этот мальчишка, как его де Сент-Пуант, независимый свидетель. А так бывает? Конечно, вы же сами не раз такие чудеса творили собственными руками. Чьи же руки поработали на этот раз? Что упущено? Сержант, командир взвода, возглавивший гарнизон. Кажется, его даже чем-то наградили. Дьявол, почему я не поинтересовался этой, с позволения сказать, войной, в которой ни одной битвы не было? Да, собственно, потому и пропустил все мимо ушей. Мало ли кого на паркете в Герои определяет. Что же, идем радовать, до шута Теперь начальник разведки опять будет в фаворе. И пусть расплачивается, пусть его люди всю окситанию перекопают, но узнают об этом сержанте все. И не важно, что логика молчит, интуиция кричит, воет, что нет отныне для Виконта Транковеля более важной информации.